Глава вторая «Какого хрена?» Ломающийся голос пофига резанул по ушам, отвлекая меня от разглядывания пролившегося на ящеров кислотного дождя. Картинка вдруг раздвоилась. Одним глазом я продолжал смотреть на разворачивающуюся около города битву, а другим — на всплывшего рядом нашего отрядного мага, с посиневшими от холода губами. От такого у меня чуть глаза не вывернуло наизнанку, но через пару мгновений мозг как-то приспособился к раздвоению, и я левым глазом сконцентрировался на его лице. «Что?» «Конкова хрена, спрашиваю!» Рог дохлого единорога, торчащий из нахлобученной на голову пофига черепушки, замотался в опасной близости от моего глаза, и я на всякий пожарный отплыл немного назад. «Чего? Какого хрена?» Я уже пять минут пытаюсь добиться от тебя какого-нибудь вразумительного ответа. Но ты застыл. Так обычно бывает, когда ты замороженных тараканов у себя в голове начинаешь пересчитывать. Но в этот раз ты подвис надолго. Сбился на пятой сотне и начал пересчитывать их заново. Так чего ты хотел-то?» Видя, что я никак не реагирую на его тупоумные шутки, он скривился и сказал. «Там все уже копыта откинули. Что дальше делать будем?» «А лапы?» Глядя на беснующегося внутри магического купола дракона, рассеянно спросил я. — Что лапы? — Лапы откинули? — Да. — И? — И клешни тоже. — А? — А также руки, ноги и ласты. — Что ласты? — И ласты все тоже склеены. Хорош уже тупить. — А слизи щупальца? — Чего? — Я там в свите слизняка здоровенного видел с щупальцами. Я его лично завалил. Он даже до клетки с единорогом до пласти не успел. Фаерболами его закидал. Ты не представляешь, как больно под водой фаерболы кидать. Я себе все руки и лицо обварил кипящей водой. Зато из слизни отменная уха получилась. Будешь тарелочку?» «Чего?» Я удивленно возрился на покачивающейся в волнах мага. «О, наконец ты снова стал обоими глазами в одном направлении смотреть. А то я за тебя даже перерывать стал. Ты и так не красавец, да еще эти глаза, смотрящие в разные стороны. Косоглазый глава клана. Брррр!» «А вообще, что ты там рассмотреть пытался?» Пофиг развернулся в сторону города и застыл с открытым ртом. Там как раз полыхнуло, и гигантский лимонно-желтый кристалл, ослепительно сверкая, с невероятной скоростью устремился к земле. «Охренеть! Вот это да!» — потрясенно пробормотал он. такое точно не ожидал. Ты вечно майора шпыняешь за то, что он без фантазии к делу подходит, а он такое чебучил!» Он был прав, когда утверждал, что от его отвлекающего манёвра все опупеют. Я лично опупел. «Грехнулся совсем?» — спросил его я, глядя на расцветающий в небе бутон гигантского взрыва. «Как тебе вообще в голову могло прийти, что всё это майор устроил? У них спички промокли, и отвлекалочка не получилась, и вообще рот прикрой. В тебя уже, наверное, три ведра речной воды втекло». Пофиг захлопнул отвисшую челюсть и, поперхнувшись водой, просипел. смысле не получилось?» «А это что такое тогда?» Грёбаный малыш в гости прилетел и армию с собой притащил. Хочет наши головы к себе на стенку над камином приколотить. Возможно, вместе с телом. Ну, по крайней мере, с какой-то его частью, я так думаю. Хотя что там у этого маньяка на самом деле в голове? Может, просто посадят выгребную яму на пару лет? «Ну всё, всё, заканчивай, я понял». В раз побледнейший пофиг уставился на дракона. «А почему он на земле сидит?» Своей армией не помогает. Да раздолбая его, отвлекли на время, вызвали на дуэль. Теперь сидят вон, бухают, соревнуются, кто кого перепьёт. Боюсь, только это ненадолго. Надо было им с собой коля набрать. А то, боюсь, этот факир долго не продержится. Он вроде как совсем не пьёт, организм нетренированный. Факир — это который рыцарь смерти что ли? Так у них же полный иммунитет к ядам и к выпивке в том числе. Когда я читал про эту игру, предварительную инфу, Там, по прогнозам, из-за этого нару-сервере это был самый непопулярный класс. Ну и в самом деле, кому в голову пришлось делать им к алкоголю иммунитет? — Погоди, ты хочешь сказать, что наши еще и победить смогут? — Ну, дракона может быть, но вот армию вряд ли. Глянь, они одним ударом стену сломали. Похоже, мы опять остались без дома. — Нет, не бывать этому. Я ожесточенно зачесал голову, пытаясь пробудить мозги от спячки. — Поплыли. «Надо будет разыграть злого и очень злого игрока!» Я покрепче вцепился спиной плавник морской погибели. «Пофиг, цепляйся за меня, погнали! Подыграешь мне, малонь!» Дохлая рыбина взмахнула хвостом и нас утащила на глубину, поближе к поросшей зелеными тряпками клетки. Вода здесь все еще была мутной от крови, но большую часть трупов уже унесло течением, вместе с нашим законным лутом. «Черт! Гадский маньяк! Как же не вовремя он приперся!» ну да ладно, несколько трупов всё же прибило к клетке. С них и начнём. Я убрал из настроек автоматический сбор лута, вытащил кинжал и всадил его в шею кротокроля, умершего при попытке освободить своего хозяина из заточения. Кинжал, моё первое оружие, полученное от Добрыни ещё в замке, с уроном 2-4, был практически бесполезен в бою, но в данном случае он помог. Не глядя на застывшего в клетке единорога, бурающего меня ненавидящим взглядом, Я с хрустом и скрежетом отчекрижил зубастую голову кротокроля и завертел её в руках. «Пофиг!» — я показал ему голову. «Как думаешь, будет она смотреться над каминной полкой?» «Не знаю. Мне кажется, в ней не хватает выразительности. Туда надо вешать что-то более строгое, вытянутое, хищное, возможно, с торчащим вперёд острым рогом». Я с сомнением посмотрел на единорога. «Может быть. Хотя не знаю». Я сначала думал сделать из него еще одну броню, оторвать башку, вырвать хребет, привязать крысиными хвостиками к голове, и вуаля, броня с полным иммунитетом к ментальной магии готова. Единорог задергался, бешено вращая глазами. «Нет, один скелет на броню у нас уже есть. Этого я мумифицирую и сделаю из него чучелка». «Ты умеешь мумифицировать трупы?» «Конечно». скрываешь брюхо, вытаскиваешь внутренности». Обрабатываешь специальной жидкостью набиваешь пуль за соломой и зашиваешь а с мозгами еще веселее втыкаешь в мозг раскаленную кочергу взбалтываешь его хорошенько и вытаскиваешь через ноздри потом набиваешь черепушку с навозом он по консистенции один в один как его мозг но со временем не протухает и самое интересное во всем этом что убивать объект до начала процедуры не обязательно единорог забился в клетке рок его раскалился вода вокруг него забурлила но вырваться из медвежьих капканов он так и не смог. «Поставлю его в ресторане», не обращая на потуги единорога освободиться, продолжил я. «Прямо перед входом, чтобы люди могли на его рог шляпы и зонты вешать. Классно должно получиться». Я в сладостном предвкушении потёр руки. «Скорей бы начать. Давай, убирай, у него воздушный пузырь вокруг башки. Свою роль приманки он уже выполнил». Я достал из винтаря Глефу. «А я, пожалуй, начну его пока потрошить». Офиг, взявшись руками за прутья клетки, горестно посмотрел на рогатую лошадь, вздохнул и убрал пузырь. Я же, плывая клей с другой стороны, пару раз чувствительно ткнул в круп, будто сделанный из гудрона. Единорог вновь бешено задёргался, но опять безрезультатно. «Слышь, пахан я вот тут подумал, может, мы чучело сделаем из вон тому оленя, а этот нам ещё живым пригодится?» Единорог на миг замер, а затем согласно замотал головой. «Этот?» Я недоверчиво осмотрел рогатого коня, для профилактики еще раз ткнув его в круг глефой. «Он же совершенно бесполезен. Чем он сможет нам помочь?» «Ну, я даже не знаю. Помнишь тех противных ящеров, что постоянно мешают горожанам работать? Убивать их лень, а вот если бы кто-то взял и отвел их на другой конец материка...» Я еще раз скептически осмотрел единорога. «И что? Думаешь, он сможет?» Единорог вновь бешено замотал головой. Я, сделав вид, что с трудом перебарываю себя, сказал. «Ладно, ты, рогатый, слушай сюда. У меня есть четыре способа, чтобы убить тебя в любой момент. Ты нужен был мне живым только для того, чтобы ты затащил в нашу ловушку свою свиту. Теперь у тебя появился шанс не только выжить, но и обзавестись такой свитой, которой не было еще ни у кого. Но не забывай, что в случае чего она не спасет тебя от участи чучела в нашем ресторане. Сейчас ты выйдешь отсюда». Заберешь армию драконоидов от стен города, и вы будете двигаться отсюда до тех пор, пока не попадаете от усталости. Затем проползете еще немного, а на следующий день вновь продолжите свой путь, и так до тех пор, пока не дойдете до океана. Ты сделаешь это или умрешь. Мы поняли друг друга?» Я дождался согласного кивка. «Тогда все. Пшел вон!» Я смотрел на всплывающего единорога и на пяток мертвых рыбин, подталкивающих его к берегу. слушая, как пофиг, тихонько напевает. «На дурака не нужен нож, ему лишь глефа в задницу воткнешь, и делай с ним, что хошь и делай с ним, что хошь Хм, распелся тут. Я обрезгливо отбросил голову бедного крококроля и обратился к пофигу. «Ты давай, обшмануй тут все, что осталось. Пару рыбин в впровожатый возьми. Сплавай вниз по течению, недалеко только. Может, кого догонишь еще, а я наверх, гляну, что там и как». Вновь подключиться к камере получилось в момент, когда Добрыня, взлетев над землей, с проломил череп драконоида. Сердце мое радостно затрепыхалось, но буквально через секунду болезненно сжалось, когда черные зазубленные когти ящера распороли стальной доспех, разрывая мышцы на груди огра и ломая его ребра. Страшная пасть сомкнулась на его шее, почти откусив голову. Миг, и Добрыня расстоял в воздухе, отправляясь на перерождение. кулаки мои непроизвольно сжались, но поделать и ничего не мог только следить за быстро удаляющимся единорогом, плывущим на тяге в четыре копыта и пяти рыбы их сил я вновь уставился на поле боя где ящеры завибрировав частично закопались землю и изогнувшись метнули камни в наступающих на них защитников города ошметки сгнившей плоти обломки костей и горячей алой крови взлетели до верха стены а затем жутким дождем обрушились настоящих за насыпью защитников города. Люди в панике заметались по запруженной улице, топча упавших, и старались убраться как можно дальше от надвигающегося ужаса. «Черт бы побрал! Где эта рогатая скотина?» Я бессильно скрипел зубами, глядя на то, как жрецы драконоидов, добивая раненых защитников города, поднимаются на самый верх и останавливаются над телом герцогского сына. «Ну же!» Проорал я, понимая, что меня всё равно никто не услышит. «Начинай!» Жрецы подняли свои посохи для последнего удара и на миг замерли в неподвижности. Из закутавшего их окровавленной ноги поля цветов вспорхнула бабочка. Трепеща переливающимися крылышками, она села на навершие посоха, прошилась по нему, недовольно подёргивая прилипающими к подсыхающей крови лапками, и, увидев порхающую рядом товарку, вновь сорвалась в полёт. Стайка райских птичек весело щебеча рассеялась на плечах, застывших в напряжении жильцов. Миг, и они снова в воздухе, кружат над благоухающими цветами сплошным ковром покрывающих разваленной стены. Ещё миг, и фигуры жильцов исчезли, рассыпаясь на стайке разноцветных райских птичек, а на пёстрый лук, ступая так легко, что не смялся ни единый цветок, вышло чудесное видение. Белоснежный, Сверкающий серебристыми искорками единорог объел своими огромными фиалковыми глазами раскинувшееся поле, подергивая ноздрями, втянул ароматный воздух. Застывшие вокруг фигуры ящеров и драконоидов вздрогнули, в свою очередь рассыпаясь на мириады разноцветных бабочек и пестрых птах. Вокруг разливается благостная тишина, нарушаемая лишь тихим шелестом ветра до да стрекотанием цикад. Но еще, возможно, пьяным ревом дракона смерти. Нет нет нет, «Нет, нет, нет! Не, не может такого быть. быть! Нет!» А единорог не стал задерживаться, обвел замерзших горожан ласковым взглядом, слегка склонил голову в поклоне и побрел прочь от города, увлекая за собой поле с распустившимися цветами и порхающими райскими птичками. Что-то щелкнуло у меня в голове, камера отключилась, и я остался качаться на волнах в полном одиночестве. «Хотя нет...» Вон, словно месяц, голодавший рогатый нарвал, из воды вынырнул пофиг. «Я всё собрал. Давай поплыни. Сейчас наша помощь в городе не помешает». «Это да. Но сразу в город мы не пошли, потому что здесь у нас осталось ещё одно дело. Как только мы доплыли до берега, я развернулся к окружившей на стае мертворождённой рыбы. Половина из них ещё еле двигала ластами. Разодранные бока, откушенные хвосты, сломанные спины понемногу восстанавливались». на бой со свитой единорога явно не прошел для них даром. Но вожак выглядел уже бодрячком. Он подплыл ближе, выжидательно поглядывая на меня олеющими угольками глаз. Я положил руку на его голову, пытаясь вспомнить очертания материка, наш путь по реке в сторону восточного шахства, общее впечатление о белом береге. Вспомнил два величественных горных хребта, разрезанных неширокой, усыпанные выбеленными костями расщелиной. Две циклопических размеров колонны, сломанного фуникулера, отвесную пропасть, мелкое море, в котором ворочается титанического размера червь, сожравший четверть населяющей материк живности, а также пяток попавших под раздачу демонов. Их предводитель, конечно, подосрал нам основательно с нашим квестом, но по-своему был неплохим существом. Жаль, если он там до сих пор переваривается в Исполинском чреве. Я попытался передать морской погибели образ этого исполинского червя. «На этой туши вы сможете утолить свой неутолимый голод. И если получится...» Я передал им образ демонов. «Прогрозите для них небольшую дырку в теле исполина. Почему-то мне кажется, что они ещё живы. Плывите. И удачи вам!» Я хлопнул ладонью по воде, и стая, вспенив вокруг меня воду, устремилась вниз по течению. Им предстоит долгий путь вниз по реке, затем по морю вокруг половины континента, а там их ждет нескончаемая битва с внекатегорийным существом. Кто из них победит, непонятно. Но любой вариант меня устроит. Слишком сильна и непредсказуема оказалась созданная мной стая у мертвей. Надеюсь, пока эти два монстра занимаются друг другом, у нас будет время решить некоторые другие наши проблемы. Ну что, пошли насладимся почестями. Как-никак, а мы в очередной раз спасли город и его жителей. Пару хвалебных тостов в нашу честь мы точно заслужили. «Трусы! Вы поклянились защищать город! Но как только ему стало угрожать, реальной опасность вы сбежали! Мы проливали кровь, моего брата просто разорвало на мелкие кусочки, даже хоронить нечего. А где в это время были вы, бессмертные? Хотя, конечно, что вам до наших людей? Вы же пришли мы для вас просто игрушки!» Люди бродили, выискивая в обломках немногих выживших, и доставая трупы погибших. Стоило нам подойти к разрушенной стене, как на нас стали бросать косые взгляды. Затем одного проролого. «Легенды о вас полная чушь! Герои! Непобедимые герои, пришедшие из другого мира! Защитники слабых и обиженных! Чушня! Горстка трусов! Вы бросили даже своих! Тех, кто хоть попытался встать на нашу защиту! Эх!» Он махнул рукой, склоняясь над очередным телом. Но он был не один такой. «Слава нашему защитнику, светлейшему единорогу! Без него бы нам всем не жить! Слава ему! Слава!» Стала доноситься со всех сторон. на «Да, почести нам отвалили прямо от души», — невесело хмыкнул Пофиг. «Да еще тварь эту теперь все прославляют. В следующий раз его вообще на руках здесь носить будут». «Не будут», — я угрюмо посмотрел на растаскивающих завалы горожан. «В следующий раз он должен вернуться сюда через три года». К тому времени мы их всех повыведем на хрен А сейчас что? У местных под ногами лучше не болтаться. Затопчут ведь. Пошли. На дракона вблизи посмотрим и проверим заодно, как там у наших дуэлянтов дела. Дракон из того места, где мы стояли, казался огромным. А уж когда мы подошли ближе... Гора, облаченная в мифриловую броню, дышащий смертью колосс, ужасная отвратительность и прекрасное существо... Немного портил общий вид, пускающий слюни, так и не пришедший в себя вождь драконоидов. Но всё же... Ненавидящий взгляд, покрытых бельмами пламенеющих глаз, переместился с фени на нас, прожигая в моей душе пару чёрных дыр. Вернее, попытался прожечь, но через миг они уже расфокусировались, уткнувшись в зажатую в лапах бочку. Лапа сжалась, и литровая бочка хрустнула, рассыпаясь на гору щепы. Рядом с ним уже лежали две аналогичные кучки. А лапа уже тянулась к следующей бочке. Я остановился рядом, не зная, что сказать. «Здорово, козлина! Гляжу, ты тут развлекаешься. И надо было тебе переться сюда с другого континента, чтобы просто на халяву набухаться». Дракон перевёл помутнейший взгляд на пофига. «Говори, говори. Дуэль эту вашу идиотскую я выиграю. а вот тогда и поговорим. Думаете, уничтожили мою армию и всё? Я и один здесь управлюсь. «Готовьтесь! Скучно не будет никому!» Он одним глотком осушил посудину и добавил еще одну горку щепы к предыдущим. Я, так и не сказав ни слова, обошел его, следуя вдоль защитного купола, и уставился на вторую пару дуэлянтов. Запаренный Феня носился с ведром от бочки к стоящему, запрокинув голову Факиру. В рот последнего была вставлена воронка. Мелкий дракон с полным ведром гном его самогона влез на поломанную телегу и стал выливать в воронку содержимое ведра, при этом разливая половину мимо. Снизу сразу донеслось возмущённое обульканье, кадык рыцаря смерти судорожно задёргался, пытаясь справиться с обжигающим потоком. «Терпи!» — пенятёрся лба несуществующий пот. «Мы уже на два бочонка отстаём!» «Да не могу я больше!» — взвыл весь сырой от пролитого на него самогона, факир. «Я вообще не пью! А в этой хрени градусов восемьдесят!» «Наверное. Меня и скоро насквозь прожжет. Это вам хорошо. После третьей рюмки уже любое пойло пьется, как утренняя роса. А у меня каждый глоток, как первый. А мне, думаешь, легко? Я нектар богов вливаю в бездушную скотину, не способную оценить этот чудеснейший напиток». Феня блаженно втянул аромат, разлитого вокруг пойла. «Не сметь!» Факир щелкнул дракончика по подергивающимся носу. «Ладно!» «Заливай давай! А сам пить не смей, а косеешь моментально!» Мы показали им большой поднятый палец, мол, «держитесь тут». Дождались ответного жеста, только почему-то с отогнутым средним пальцем, и побрели к городу. Людей на насыпи с утра еще бывшей стеной поуменьшилось. Раненых уже унесли, и теперь остальные занимались разборкой завалов. Игра игрой, а погибшие НПС от рук других местных не растворялись в воздухе. а могли лежать долгие годы, постепенно превращаясь в мумии и скелеты, на поживу воронам и заблудшим некромантом Но если была такая возможность, их отпевали и хоронили, так же, как и в реальном мире. Конечно, игрокам ничего не стоило развеять, труп, но если сделать на глазах родных и близких, репутация моментально упадет ниже Плинтуса. Но сейчас у меня и так даже мысль не возникла поживиться за счет погибших защитников города, а ящеры исчезли все, включая убитых. «Ничего не скажешь. Чисто сработала однорогая скотина». Я тяжело вздохнул и, вытащив свою боевую лопату, вонзил её в гору щебня. Две минуты и лопата ударилась о железо. Я аккуратно отгреб руками камни, освобождая из-под них запорошенный пылью знакомый металлический шлем. «Твою-то мать!» — рыгнулся я, познавая доспех. «Вандербрук, управитель хренов!» Из-под прорези забрала послышался тихий стон. Я погасил в себе возникшее на миг желание прикопать его обратно и начал лихорадочно отбрасывать завалившую его породу. С другого бока пристроился Пофиг, руками отбрасывая в сторону камни покрупнее. Подбежавшие горожане схватили закованное в сплошную броню тело за руки и вытащили наружу, освобождая от каменного плена. Кое-как подняли заклинившее забрало. Грязное, практически почерневшее от ударов кожа, на губах пузырится кровь, но главное — живой. В руках пофига блеснуло малое зелье лечения. Вандербрук закашлялся, захрипел от попавшего в рот зелья но глаза открыл. «Что случилось?» — прохрипел он. «Где я, герцог?» вот черт! Они же были рядом на стене!» Я вновь схватил лопату, начав расшвыривать завал. Следующему найденному не повезло, как главному управляющему. Это был простой страж, доспех его не закрывал всего тела, и его просто раздавило, сплющив ребра. как и следующего откопанного стража, как и найденного за ним герцога. Навстречу с единорогом он надел выходной камзол, который не смог защитить его от многотонной тяжести обрушившейся стены. Вот чёрт! Герцог мне нравился. Сказочный правитель сказочного города. Грёбаный единорог, грёбаный малыш, грёбаная игра! Я устало сел на булыжную мостовую, прижавшись спиной к растрескавшейся стене дома. «Надо с этим что-то делать!» Я вопросительно уставился на подошедшего Пофига. «Надо с этим что-то делать», — повторил Пофиг. «Скоро стараниями этого грёбаного маньяка весь волшебный мир покатится в тартарары». Я посмотрел, как горожане медленно подходят к телу своего правителя, как женщины смахивают набегающие слёзы, а мужчины снимают головные уборы. Посмотрел, как поникшие головой воины поднимают на плечи тело погибшего правителя и в торжественной тишине несут его к замку. Общий сбор! Абрам Моисеевич, смотайтесь ко всем членам клана, объявите общий сбор в голове мёртвой королевы через полчаса. Будем обсуждать меры противодействия грёбаному маньяку. Абрам Моисеевич повернулся к пофигу. Вам сообщение от Пахана. «Общий сбор в голове мёртвой королевы через полчаса». «Вас понял», — закатил глаза пофиг, — «буду». Абрам Моисеевич обернулся ко мне. «Вам сообщение от Пахана. Общий сбор в голове мёртвой королевы через полчаса». «Лети к остальным, придурок! Мне мое же сообщение доставлять не обязательно!» Било сказано всем членам клана. «Так и вы что, не член?» «Член? Я всегда это в вас подозревал». «Что?» «А, нет, я-то не член!» «Так и нет!» «Я хотел сказать, я сам не член!» «Точно?» «Я имею в виду, не я сам член!» «Мне все ясно!» «Твою-то мать! Тут такой момент трагический!» «Член или член? Вот в чем вопрос!» Или член без члена? А может... Пофиг. Дай-ка мне святой воды. Ведро. У тебя вроде было. Ладно, ладно. Чего сразу святая вода? Что-то засиделся я тут. А у меня дела еще полно. Полетел я? Ведерная бутыль святой воды пролетела через то место, где только что висела в воздухе фигура нашего связного и разлетелась на тысячу осколков, ударившейся камни. Брызги, искрясь на солнце, разлетелись во все стороны. В водяной взвесе на миг мелькнула радуга и все. сокин сын успел безнаказанно смыться раньше. «Твою мать, ушёл, засранец!» — я зло сплюнул, скачал на ноги и быстро зашагал к дому. Когда мы ввалились в ресторан, все, кто не был занят в спаивании дракона, были на месте. Все сидели за нашим столом, подтягивая что-то из кружек. «Альдия, а мне можно то же, что и у них в кружках, а то что-то в горле пересохло». «Конечно, тебе всё сразу, квас «Клюквенный морс, пиво, чай с корицей и мёдом, какао и ром, который посасывает колян, притворяясь, что это чай. Смешать? Или всё это по очереди заливать в себя будешь?» э пожалуй, мне одного пива будет достаточно». Я откинулся на жёстком стуле и одним глотком ополовинил кружку принесённого пива. Поперхнулся, пивная пена пошла через нос и жабры, разъедая их так, что аж дым из ушей пошёл. «Чёрт, пофиг!» Когда уже эти жабры исчезнут? Неудобно. Когда они там на шее трепещутся? Да и чешутся они на воздухе, сил никаких нет». Заклинание мощное было. Ещё часа полтора продержится. Я поднялся, намочил водой кухонное полотенце и обвязал вокруг шеи. Сразу значительно полегчало. Но пива больше не хотелось, и я отодвинул кружку подальше от себя. Пива не хотелось, а вот поесть не помешало бы. «Да нет, не поесть, а так конкретно нажраться». Многочасовое купание и последующие физические нагрузки пробудили во мне зверский аппетит. «Марья Ивановна, а что там у нас на обед? Кушать охота просто зверски!»